Глава 10. Мне крышка. Велимир. Я нёс ее на руках. Змей довольно урчал где-то внутри. «Моя!» А я удивлялся и посмеивался. Такая маленькая, тоненькая, смелая. И хитрая. Иначе как смогла провернуть такое? Обвела меня вокруг дуба, а я и сделать ничего не смог против своих же людей. Или правда иноземка. А вдруг это боги все так устроили? Во сне она так уютно ко мне прижималась, что хотелось ее защитить. От зла, от людей, от мира, от себя и от нее самой. Я понимал что это уловка, но ничего не мог с собой поделать. Держал крепко, вдыхал земляничный запах ее волос, грел ее своим собственным теплом. В терем никого не пустил, только яську с радой принес ее к себе. Надо было в другую комнату, но мне не хотелось отпускать ее ни на минуту. Убежит еще, жонушка. Опустил иноземку на кровать, посмотрел на обманщицу. Брачная вязь на ее запястье поблескивала в темноте. Моя тоже все еще еле заметно светилась. Никогда такого не видел. И Я же требовал, чтобы я лег рядом, чтобы всю ночь не отходил, чтобы присвоил. Но я его приструнил. Эта девица — волк в овечьей шкуре. Гордиан, двое стражей на дверь. Никого, кроме Рады и Ярославы, не впускать и не выпускать. Мы с гордианом переглянулись. «Кто она?» Нахмурившись, спросил мой друг. «Не знаю, но выясню». Ответил я по пути на свежий воздух. Мне нужны были полет и ответы. ЗЛАТА Я открыла глаза в тереме. Осмотрелась комната князя. «Ох, проснулись!» — сказала Яська, та веселая девчонка, что помогала мне смыть сажу с лица. Чувствовала я себя примерзко. «Который час?» — спросила я хриплым голосом. «Так за полдень уже. Долго спишь, душа княжья. Жрец сказал не трогать, дать отдохнуть. Сказал, боги тебя защищают». Боги, если и со мной, то издеваются. Я попыталась приподняться. Яська сразу поняла, что я хочу сделать, и помогла. Подложила под спину пуховые подушки и поднесла к губам деревянную кружку. В ней оказалась вода, и это был лучший момент за последние сутки. Я жадно выпила все, что мне дали. «Есть хочешь?» — спросила Яська, смотря на меня с жалостью. «Очень». «Тоненькая ты такая», — сказала она. «Я принесу, пока князя нет. Чего хочешь?» «А где он?» спросила я обеспокоенно. «Так в змея обернулся и улетел в ночь. Чего есть-то будешь?» И я задумалась, что они здесь едят в своем средневековье. «Щевельный пирог? Щи? лепешки, предложила Яська. «Да!» Девушка вышла, а я попыталась подняться с кровати. Голова болела. Я не чувствовала себя отдохнувшей, так что встать получилось не сразу. Я села, свесила ноги на пол и рассмотрела комнату. Ничего не изменилось. То же оружие на стенах, тот же стол у окна. А все же что-то изменилось. Запах. В комнате витал аромат каких-то цветов. Почему меня принесли именно сюда? Терем большой. Зачем к князю? И где же он сам? Рисунок на запястье был очень красивым, но вовсе не чёрным. Он стал золотисто-рыжим, как мои волосы. И я вспомнила момент у костра, когда всех обожгла яркая вспышка света. Неужели все это действительно магия? Я рассматривала узор. Невероятно изящный, необычный. Только вот ни к чему. Ведь князь не хотел жениться. Да и я выпрыгивать за первого встречного не готова. Я вспомнила его злые глаза и поежилась. Яська прибежала быстро. Я хорошенько вымыла лицо, села за стол. Щи оказались зачетными. Откусила кусочек пирога, Тоже неожиданно вкусно. Отпила горячего взвара из кружки. Он пах травой, но был сладким и освежающим. «Ты откуда такая взялась?» спросила Яська с сомнением, наблюдая, как я ем. «Издалека», — ответила я. «Такая тоненькая, а ешь как дружинник». Я усмехнулась. Мне надо было набраться сил. Мало ли... «Какие еще испытания приготовила для меня судьба?» «Или князь?» Он не заставил себя долго ждать. Открылась дверь. Одно слово. «Вон!» И Яська испарилась, будто ее и не было. Я положила надкушенное яблоко на стол и встала. Хотя хотелось наоборот, залезть под кровать и сжаться в комочек. Но я расправила плечи. Кажется, меня ждал сложный разговор. «Кто ты такая?» Снова спросил князь, глядя на меня с отвращением. Злато, сказала я, словно извиняясь. «Журналистка. Работаю с э, летописью». Князь подошел ближе. Его движения были слишком раскованными, а взгляд — слегка затуманенным. «Да он на навеселее!» «Ну, ложись, журавлистка!» Он положил под подушку нож. И я с сомнением посмотрела на князя. «Чтобы мальчик родился!» Пояснил он, хмурясь и снял перевесь с мечом, положил на стол, за которым я ела. Вытащил кинжал, припрятанный в сапоге. «Развязывай!» — приказал он, указывая на пояс. Я замотала головой. «Он же не собирается забирать у меня долг прямо сейчас!» «Как же я корила себя за то, что надела ему на голову венок!» «Развязывай!» — выплюнул он. Я попятилась. Он подошел ближе и грубо сдавил мне щеки пальцами, взяв за подбородок. «Не хочешь в постель?» — с отвращением спросил он. «Тогда пойдешь в яму». В комнату вбежали дружинники и схватили меня за руки. Они понимают его мысленно? Как иначе объяснить, что они явились без приказа? «В затвор ее! велел князь, а потом посмотрел на меня. Как захочешь признаться в злодеяниях! Позови змея, он меня разбудит!» С этими словами князь пошел к кровати, а меня потащили в какой-то затвор. «Я ничего не делала! Я не ведьма!» Только и успела крикнуть я, прежде чем дверь в комнату князя закрылась за моей спиной. Короткий вышел разговор. «Ну, здорово!» Затвором оказалась яма, в которую меня спустили по грубо сколоченной лестнице. Я едва удержалась, чтобы не соскользнуть вниз. Там было холодно, влажно и грязно. Темнота окружила меня, давя со всех сторон, будто стараясь полностью поглотить. Я все еще пыталась объяснить стражникам, что ни в чем не виновата когда лестницу подняли, а яму закрыли тяжелой дубовой крышкой высоко у меня над головой. Я почувствовала, как страх плотным комом поднимается к горлу. Меня охватила паника. «Я не ведьма!» — крикнула я вверх, но ответа не последовало. Только удушающая тишина. Я обхватила себя руками, пытаясь согреться, но холод всё равно проникал в самое моё нутро, пробираясь прямо к костям. Сама мысль, что я здесь одна, что темнота не рассеется, что никто не придёт, давила, словно тяжелая плита. Слёзы начали течь сами собой, без разрешения. «Что, теперь и ты в немилости?» — спросил у меня довольный голос благославы.